Глава тринадцатая. Фаянс Эбби провела в ванной всего несколько минут, что было нам на руку. Мы старались выпроводить ее из дому как можно быстрее. Я изо всех сил пытался сохранить спокойствие и не выкинуть какую-нибудь глупость, а то ведь голубке немного надо, чтобы в очередной раз на меня обидиться. Входная дверь захлопнулась, и машина Америки отъехала от парковки. Опять в квартире стало пусто и тоскливо. Я терпеть не мог, когда Эбби уходила, и мне было непонятно, как я вообще здесь жил до того, как с ней познакомился. Я достал маленький полиэтиленовый пакет, который принес домой несколько дней назад. Там были наши с голубкой фотографии. Я сбросил их со своего телефона и отдал распечатать. Теперь стены спальни стали уже не такими белыми. Как только я повесил последнюю фотку, в дверь постучал Шепли. Эй, старик, а у нас с тобой дофига дел. Знаю. Мы поехали к Брезилу. Почти всю дорогу молчали. Брезил появился на пороге с большущей связкой шариков в руке. Их было штук двадцать пять, и они колыхались на длинных серебристых шнурках, которые так и лезли бедняги в лицо. Ему приходилось постоянно отмахиваться и отплевоваться. Ну, наконец-то. А я уж решил, что вы на все забили. Скоро Грувер привезет торты и спиртное. Мы прошли в гостиную. Стены там оказались с немногим живописнее моих. Хорошо, что хоть диван имелся. Либо это был дар Армии Спасения, либо квартирка сдавалась полностью меблированной. Армия Спасения. Религиозно благотворительная организация, основанная в 1865 году в Лондоне методистским священником Уильямом Бутом. Брезил продолжал. Я сказал ребятам, чтобы притащили чего-нибудь пожрать, и взяли у Мики колонки, а у сестричек я добыл какие-то фонарики. Сказал, что это для вечеринки, которая будет на следующей неделе. Самих девиц не бойтесь, не пригласил. Правильно сделал, сказал Шепли. А то Америка нас всех порвет, если они с Эбби приедут. А тут Сигма Каппа в полном составе. Сигма Каппа женское студенческое общество, основанное в 1874 году и имеющее более сотни филиалов в различных университетах США. Бразил усмехнулся. Из девчонок будут только несколько одногруппниц Эбби. Но、ну、и те, кого приведут с собой наши ребята, думаю, именинница будет довольна. Я улыбнулся, глядя, как Брезил украшает потолок шариками со свисающими вниз нитями. Я тоже так думаю. Шеп? Чего? Паркеру не звони до последнего. Совсем не пригласить его нельзя, но так он хотя бы не будет торчать тут с самого начала. Оглядишь и вообще не выберется. Усек. Брезил вздохнул. Трев, поможешь мне передвинуть мебель? Конечно, сказал я и прошел за ним в соседнюю комнату. Кухня была совмещена со столовой. Вдоль стен там уже стояли стулья. На столешнице выстроился длинный ряд чистых стопок, а рядом красовалась не открытая бутылка текилы. Это ведь не для Эбби, насторожился Шепли. Брезил улыбнулся, показав белые зубы. которые резко контрастировали со смуглой оливковой кожей. «Эм, вообще-то есть такая традиция. Если футбольная команда устраивает для кого-нибудь вечеринку, то человек должен выпить их угощение. Но они же не заставят Эбби опрокинуть столько рюмок текилы. Треф, скажи ему!» Брэзил поднял руку. «Никто не собирается ее заставлять». За каждую опустошенную стопку она получит двадцать баксов. Это будет наш подарок. Его улыбка улетучилась, когда он заметил хмурую гримасу Шеппа. Ваш подарок – алкогольное отравление? Я кивнул. Не кипите, избратишка. Захочет, будет пить. Не захочет, не будет. Ничего с ней не случится. Мы отодвинули стол в сторону, потом помогли парням-футболистам перетаскать еду. и установить колонки. Девушка, которая пришла с кем-то из них, принялась разбрызгивать освежитель воздуха. Никки, брось эту ерунду! Она подбоченилась. С удовольствием бы бросила, если бы вы, ребята, так не воняли. Десять потных парней. Представляете, какой тут скоро будет аромат? Или вы хотите, чтобы именинница вошла и подумала, будто попала в мужскую раздевалку? Она права. сказал я. Раз уж об этом зашла речь, то мне надо сгонять к себе и принять душ. Через полчаса вернусь. Кивнув мне, Шеппли вытащил из одного кармана ключи, из другого телефон и быстро отправил смску Америке. Через несколько секунд пришел ответ. Шеппл улыбнулся. У них все идет по плану, скоро будут. Отлично. Мы рванули домой. За каких-нибудь пятнадцать минут. Я успел помыться, побриться и одеться. Потом, постоянно поглядывая на часы, стал ждать Шепли. Да успокойся ты, сказал он, застегивая зеленую клетчатую рубашку. Они еще в магазине. Послышалось громкое тарахтение двигателя, хлопнула дверца машины, пара ног затопала по ступенькам. Я улыбнулся. Привет, Тренд. Ты как раз вовремя. Трентон тоже улыбнулся и протянул мне средней величины коробку с крышкой. В стенках было прорезано несколько дырок. Он поел, попил и сделал все свои дела, так что в ближайшее время сюрпризов не предвидится. Ты молодчина, Трент. Спасибо. Я выглянул и увидел отца за рулем пикапа. Мы помахали друг другу. Трентон заглянул внутрь коробки. Веди себя хорошо, дружище. Думаю, мы с тобой еще увидимся. Щенок забарабанил хвостом по стенкам. Я снял крышку и понес Голубкин подарок в комнату Шепли. Только не это, старик. Почему ко мне? – простонал он. Потому что в мою Эбби может зайти раньше времени, – сказал я, доставая телефон и набирая Голубкин номер. Раздался гудок, потом еще один. Алло. Пора ужинать. Где вас черти носят? Мы решили себя немного побыловать. Вы с шепом питались же как-то до нас. Уверена, вы справитесь? Абсолютно верно. Мы вообще-то о вас беспокоимся. У нас все отлично, сказала Эбби с улыбкой в голосе. Скажи ему, что я скоро верну тебя. Он и моргнуть не успеет, сказала Америка где-то совсем рядом с голубкой. Мне только нужно заехать к Брезилу и забрать конспекты для Шеппа. Потом сразу домой. «Слышал?» — спросила Эбби. «Ага, голубка. До встречи». Я нажал на отбой, и мы с Шепли быстро спустились к машине. Не знаю, почему, но я нервничал. «Ты позвонил этому уроду?» Шепп кивнул, заводя чарджер. «Пока ты был в душе». «Приедет?» «Не к началу. Разбухтелся, что его поздно предупредили, но я сказал, не фиг было болтать, если б не он вообще бы ничего не пришлось переносить. Он прикусил язык. Я улыбнулся. Паркер всегда меня раздражал, но не пригласи я его, голубка бы расстроилась, поэтому я себя пересилел и попросил Шеппа его позвать. Надеюсь, ты не напьешься и не захочешь ему врезать, спросил Шепли. Не знаю, не знаю. Обещать ничего не могу. Паркуйся вон там в сторонке, чтобы Эбби не увидела машину. Мы поднялись и постучали. В квартире Бразила было тихо. Это мы. Открывайте. Дверь открылась, и на пороге появился Крис Джэнкс с глупой ухмылкой на физиономии. Он уже надрался и стоял раскачиваясь из стороны в сторону. Это был единственный человек, который нравился мне еще меньше, чем Паркер Хейс. Поговаривали, что один раз на вечеринке в Сиктау Джэнкс что-то бросил девчонке в бокал. Многие в это верили, ведь в здравом умении одна телка не согласилась бы с ним переспать. Поскольку доказательств не было, я пока просто старался за ним приглядывать. Я вопросительно посмотрел на Шепа. Он поднял руки, показывая, что понятия не имеет, откуда здесь взялся Джэнкс. Взглянув на часы, я выключил свет. И мы стали ждать Эбби, смахивая с лица серебристые хвостики воздушных шаров, которые висели под потолком. В маленькую гостиную набилось столько народу, что невозможно было пошевелиться, чтобы в темноте кого-нибудь не задеть. В дверь постучали. Мы все замерли. Открывать никто не пошел. Несколько человек начали перешептываться, остальные на них зашикали. Наконец снова послышался стук. И только тогда Брезил распахнул дверь. Увидев Эбби на пороге, мы в один голос крикнули «С днём рождения!» Голубкины глаза расширились, потом она улыбнулась и быстро прикрыла рот рукой. Америка подтолкнула её. Они вошли, и все сгрудились вокруг именинницы. Когда я направился к ней, гости расступились. Выглядела она потрясающе. Серое платье и желтые туфли на каблуках. Я поцеловал Эбби в лоб, поднеся ладони к ее лицу. «С днем рождения, голубка!» «Но он только завтра», — сказала Эбби, улыбаясь всем, кто стоял вокруг нас. «Поскольку тебе все проболтали, нам пришлось внести кое-какие изменения. Сюрприз удался?» «Еще как!» Финч бросился к Эбби с поздравлениями, А Америка подтолкнула ее локтем. «Еще повезло, что я взяла тебя с собой в город, иначе ты бы заявилась сюда как чучело». «Выглядишь великолепно», — сказал я, оглядывая голубку. Комплимент, конечно, получился не слишком поэтический, но сейчас на виду у всех не хотелось переусердствовать. Брезил подошел и заключил Эбби в свои медвежьи объятия. А как тебе коронная фраза Америки? Отбрезило у меня мурашки. Ведь это только чтобы заманить тебя сюда. Мэр рассмеялась. Главное, это сработало. Эбби помотала головой, по-прежнему улыбаясь и глядя по сторонам широко раскрытыми глазами. Еще не оправилась от удивления, она наклонилась к Америке и что-то ей шепнула. Та ответила тоже шепотом. Я хотел спросить, в чём дело, но тут Брезил врубил стереосистему на полную мощность, и все радостно вскрикнули. «Идём со мной, Эбби!» Они прошли на кухню и остановились перед шеренгой рюмок. «С днём рождения от футбольной команды, малышка!» с улыбкой сказал Брезил, разливая текилу. «Вот так мы отмечаем дни рождения. Раз тебе исполняется девятнадцать, то столько же и стопок». Ты можешь выпить или поделиться ими, но чем больше ты выпьешь, тем больше получишь вот этого. Он помахал пачкой двадцатидолларовых купюр. О боже! взвизгнула Эбби. При виде такого количества зелени у нее загорелись глаза. Давай, голубка, выпей их, подбодрил ее я. Она с подозрением взглянула на Брезила. Значит, я получу двадцатку? За каждую выпитую стопку, так точно, слабачка. Учитывая твой вес, ты заработаешь к концу вечера баксов шестьдесят. Брезил, не торопись с выводами, сказала Эбби. Взяв до краев наполненную рюмку, она опустошила ее уверенным движением профессионала, быстро провела ею по нижней губе, одновременно запрокинув голову, и готова. В жизни своей не видел ничего сексуальнее. Вот чёрт! Выдохнул я, почувствовав, что начинаю заводиться. Брезил, это пустая трата денег, проговорила голубка, вытирая уголки рта и перекладывая пустую рюмку в другую руку. Надо пить не патрон, а куэрва. Щеголеватая улыбка сползла с физиономии Брезила. Он покачал головой и пожал плечами. Тогда принимайся за дело. В твоем распоряжении бумажники двенадцати футболистов, и парни сомневаются, что ты сможешь прикончить хотя бы десяток. Эбби прищурилась. Удваиваем ставки. Я говорю, что выпью пятнадцать. Я не смог сдержать улыбку, но в то же время забеспокоился: смогу ли держать себя в руках, если она и дальше будет играть бойку у девицу из Лас-Вегаса? В этой роли она была страшно сексуально. Полегче, Эбби, крикнул Шепли. Вообще-то в наши планы не входило госпитализировать тебя к концу праздника. Она справится, сказала Америка, в упор глядя на Брезила. Сорок баксов за рюмку, проговорил он с сомнением в голосе. Ты испугался? спросила Голубка. Нет, черт побери, я дам по двадцатке за каждую стопку. а когда ты доберёшься до пятнадцатой, удвою общую сумму». Она опрокинула ещё одну стопку. «Вот так празднуют дни рождения в Канзасе». Музыка орала вовсю. Я решил танцевать с Эбби, не переставая, хоть все танцы подряд, если она согласится. Квартирка была битком набита парнями и девчонками, держащими по бутылке пива в одной руке, по рюмке текилы в другой. Голубка то и дело отбегала, чтобы опустошить очередную стопку, а потом возвращалась ко мне в гостиную на нашем провизированный танцпол. Если существуют боги дня рождения, то, видимо, я их хорошо задобрел, потому что как только Эбби успела дойти до нужной кондиции, заиграла медленная песня, одна из моих любимых. Я поднес губы к голубкиному уху и стал подпевать. Особенно важные слова, которые шли как бы от меня, я проговаривал, отсланяясь и многозначительно глядя ей в глаза. Я не был уверен, что она поймет, но попробовать стоило. Я наклонил ее. Она уронила руки, почти дотронувшись пальцами до пола, и громко расхохоталась, а потом поднялась и снова стала раскачиваться туда-сюда в такт музыки, обняла меня за шею. и вздохнула, щекотнув мою кожу мягкой струёй воздуха. От неё так приятно пахло, что я чуть не спятил. Эбби хихикнула. «Только не делай так, когда я перейду к двузначной цифре стопок». «Не помню. Я уже говорил, что ты потрясающе выглядишь сегодня». Она покачала головой и положила щёку мне на плечо. Я прижал её к себе, уткнувшись лицом ей в шею. Нам было хорошо, спокойно, и плевали мы на наши якобы только дружеские отношения. Не часто человеку удается так остро почувствовать, что он именно там, в том единственном месте на земле, где ему и хочется быть. Открылась дверь. Эбби уронила руки. Паркер! – вскричала она и побежала его обнимать. Он поцеловал ее в губы. и я моментально превратился из короля в находящегося на грани убийцу. Паркер взял голубки на запястье и, улыбнувшись, что-то сказал. Видимо, про свой дурацкий браслет. «Привет!» — крикнула Америка прямо мне в ухо. Хоть поздоровалась она не тихо, вряд ли кто-то, кроме меня, мог ее услышать. «Привет!» — ответил я, продолжая пялиться на Эбби и Паркера. «Спокойно!» Шепли говорит, что Хейс ненадолго. Ему завтра с утра надо куда-то ехать и остаться допоздна он не может. Правда? Да. Так что ты уж пожалуйста держись. Дыши ровнее. Не успеешь оглянуться, как он уедет. Эбби притащила Паркера на кухню, схватила стопку шестую по счету и опустошив ее с размаху, хлопнула ею по столешнице. Потом, получив убрезила заработанную двадцатку, протанцевала в гостиной. Я не раздумывая схватил голубку, и мы стали танцевать рядом с Америкой и Шепли. Вдруг Шепп хлопнул голубку по заднице. Раз, два, подхватила Мер, влепив подруге второй шлепок. Все присутствующие присоединились к этому своеобразному чествованию именинницы. И когда число шлепков достигло восемнадцати, я потер руки. Мой черед. Полегче только, сказала голубка, оглядываясь на свою пятую точку. Но меня задница болит. С нескрываемым удовольствием я занёс ладонь выше плеча, как будто собирался хлопнуть со всей силы. Эбби закрыла глаза, но через секунду снова их приоткрыла. Я остановил руку прямо перед голубкиной попой и легонько ее шлепнул. Девятнадцать. Гости подхватили мой радостный возглас, и Америка затянула: "Зднем рождения тебя" в переложении для смешанного хора пьяных голосов. Когда дошло до имени виновницы торжества, все пропели голубка, что было мне очень приятно. Потом заиграла медленная музыка. Но на этот раз Паркер успел вытащить Эбби на середину комнаты раньше меня. Он переминался неуклюже, как робот, которому по ошибке вместо правой прикрутили еще одну левую ногу. Я старался не смотреть на них, но все-таки не мог не заметить, что перед концом песни они вдвоем прошмахнули в холл. Мы с Америкой переглянулись. Она улыбнулась, покачала головой и подмигнула мне, напоминая, что сейчас не лучший момент для идиотских выходок. И она оказалась права. Пробыв наедине с Хейсом минут пять, Эбби проводила его к выходу. Лицо у голубки было смущенное и немного расстроенное. Видимо, Паркер попытался сделать эти пять минут незабываемыми. Он поцеловал ее в щеку и она закрыла за ним дверь. Папочка ушел, крикнул я, вытаскивая Эбби в центр гостиной. Вечеринка начинается. Все радостно завизжали. Подожди, сказала голубка, направляясь в кухню. У меня кое-что по графику. Я взял крайнюю из оставшихся рюмок, и мы с Эбби вместе выпили. Еще семь, Эбби, констатировал Бразил, вручая ей очередную двадцатку. Весь следующий час мы танцевали, смеялись и болтали обовсякой ерунде. С губ Эбби не сходила улыбка, и я не мог на нее насмотреться. Она тоже казалось, что и дело поглядывала на меня как-то по-особенному, и я подумал о том, получит ли это какое-нибудь продолжение, когда мы вернемся домой. Голубка продолжала пить. Десятая рюмка оказалась уже лишней. Эбби принялась танцевать на диване вместе с Америкой, прыгала и визжала до тех пор, пока не потеряла равновесия. Я успел подхватить ее прежде, чем она бы упала. Ты уже все доказала. Выпила при нас больше, чем какая-либо другая девчонка, сказал я. Я прикрываю лавочку. Чёрта с два, проговорила она, растягивая слова. Впереди меня ждут шестьсот баксов. Из всех людей не тебе мне говорить, что я не могу совершить безрассудство ради денег. Голубка, если тебе нужны деньги, не собираюсь я брать у тебя, ухмыльнулась она. Я улыбнулся. Я хотел подкинуть идею, чтобы ты заложила этот браслет. Она хлопнула меня по руке, и как раз в этот момент Америка заметила, что дело идет к полуночи. Мы начали обратный отсчет секунд, и когда стрелки часов совпали на цифре двенадцать, подняли радостный гвалт. Никогда в жизни мне так сильно не хотелось поцеловать девушку, а тут еще шепле с Америкой. Взяли и чмокнули её в щёку каждый со своей стороны. Тогда я оторвал Эбби от пола и стал кружить. «Голубка, с днём рождения!» — сказал я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не прижаться к ней губами. Все присутствующие знали, что несколько минут назад в холле она чуть не поцеловалась с Паркером, и если бы из-за меня о ней подумали плохо, это было бы свинством с моей стороны». Поэтому я просто смотрел в ее большие серые глаза и таял, видя там свое отражение. Рёмки, крикнула Эбби, испотыкаясь, пошла на кухню. Ее возглас заставил меня спуститься с небес на землю. Я снова увидел комнату, набитую шумными подвыпившими гостями. Эбби, выглядишь ты не очень. Думаю, пора закончить, сказал Брезил, когда она доковыляла до столешницы. Я не сдамся, сказала голубка. Хочу получить свои деньги. Я подошел, чтобы составить ей компанию, обрезил, засунул по двадцать баксов под каждую из двух оставшихся рюмок и крикнул своим друзьям по команде: "Она собирается их выпить. Мне нужно пятнадцать двадцаток". Футболисты застонали и за котив глаза полезли за кошельками. Возле последней рюмки образовалась пачка двадцатидолларовых бумажек. Не подумал бы, что проиграю пятьдесят баксов девчонке в пари на пятнадцать рюмок, пожаловался Крис. Придется поверить, Джэнкс, сказала Эбби, беря парюмки в каждую руку. Она поочередно вылила содержимое стопок себе в рот и замерла. Я шагнул к ней, голубка. Она приподняла палец, обрезил улыбнулся. Она сейчас проспорит. Ничего подобного, сказала Америка решительно, помотав головой. Эбби, дыши глубже. Голубка закрыла глаза, сделала вдох и взяла со стола последнюю рюмку. Боже, Эбби, ты же умрёшь от алкогольного отравления! закричал Шепли. У неё всё получится, заверила его Америка. Запрокинув голову, голубка влила текилу себе в горло. За нашими спинами раздались крики и свист восхищённых зрителей. Брезил передал Эбби деньги. «Спасибо», — гордо сказала она и спрятала свой выигрыш в лифчик. «Никогда в жизни мне не приходилось видеть ничего подобного». «Ты сейчас такая сексуальная», — сказал я ей на ухо, пока мы шли в гостиную. Эбби обняла меня, видимо, для того, чтобы не упасть. «Ты точно в порядке?» Она хотела сказать, что с ней все отлично, но вместо этого выдала какой-то нечленораздельный набор звуков. «Ей не помешает хотя бы частично избавиться от того, что она в себя влила. Иди, помоги ей, Треф». «Господи, Шепп, оставь ее в покое. Все с ней в порядке», — раздраженно сказала Америка. Шеппли нахмурился. Такие номера плохо заканчиваются. Я просто хочу, чтобы она избежала тяжелых последствий. Эбби, ты как? – спросила Мир. Голубка вымученно улыбнулась. Вид у нее был полусонный. Мир посмотрела на Шепа. Ее организм сам совсем справится. Это ведь у нее уже не первый родео. Успокойся. Но Шеп продолжал возмущаться. Просто уму непостижимо. «Тревис!» «Голубка», — сказал я, дотрагиваясь щекой до ее лба, «может, от греха подальше сунешь два пальца в рот?» «Нет, хочу танцевать», — сказала она и обняла меня крепче. Я поглядел на Шепли, пожав плечами. «Видишь, она вроде пока на ногах, даже плясать собралась». Шепли сердито фыркнул и затерялся среди гостей. Америка поплелась за ним, выразительно прищелкнув языком и закатив глаза. Эбби прижалась ко мне. Музыка была быстрая, но мы двигались как под медленную. Гости прыгали вокруг нас и махали руками. Вместе с нами танцевали зеленые, голубые и сиреневые огоньки, скакавшие по стенам и полу. Когда от цветы ложились голубки на лицо, мне приходилось собираться силами, чтобы не поддаться действию алкогольных паров. и не поцеловать её. Через пару часов веселье пошло на убыль, но мы с Эбби продолжали танцевать. После того, как я скормил ей несколько крекеров сыром, она слегка протрезвела и даже попыталась попрыгать с Америкой под какую-то дурацкую попсовую песенку. А так её запястья почти всё время были скрещены у меня на шее. Многие из гостей уже разъехались, кто-то вырубился. Стало тише, И я заметил, что мэр Шеппом оказывается не переставали бодаться. Я уезжаю. Ты со мной? – спросил Шеппли, устремляясь к двери. Я еще не готова, – пробормотала Америка, взглянув на него из-под полуприкрытых век. По-моему, мы уже достаточно повеселились. Пора домой, – сказал я и шагнул к выходу. Но Эбби не пошевелилась. Она позеленела и уставилась в пол. Ташнит? Голубка посмотрела на меня с трудом приоткрыв глаза. Вроде того. Она несколько раскачнулась, явно собираясь упасть. Я сгреб ее в охапку. А ты, Тревис Меддекс, очень даже ничего, когда не ведешь себя как кабель, сказала Эбби и расплылась в пьяной улыбке. «Э, спасибо, сказал я, перехватывая ее поудобнее. Голубка приложила ладонь к моей щеке. Знаешь, что в мистер Медекс? Что, детка? Она вдруг позиреузнила. В дорогу из жизни я бы тебя полюбила.、С、секунду я молчал, глядя в ее помутневшие глаза. Эбби была пьяная, но мне очень захотелось поверить, будто она и трезвая думала то, что сейчас сказала. А я бы и в этой тебя полюбил. Голубка нагнулась и прижалась губами к уголку моего рта, пыталась поцеловать, но промазала. Отстранившись, она уронила голову у мне на плечо. Я оглянулся. Все, кто был еще в сознании, застыли потрясенные этой сценой. Ни слова не говоря, я отнёс Эбби к машине. Америка стояла возле чарджера, скрестив руки. Шепле указал на голубку. Полюбуйся. Это твоя подруга, а ты позволяешь ей так измываться над своим организмом. Ты даже подталкиваешь ее к этому. Америка ткнула пальцем себе в грудь. В отличие от тебя, Шеп, я ее знаю. При мне она еще и не такое вытворяла за деньги. Я насторожился. Я имела в виду, что за деньги она еще не столько может выпить, поправилась Мир. Вы же меня поняли? Ты сейчас сама себя слышишь? – вскрикнул Шепли. Приехала вместе с Эбби из Канзаса, чтобы оберегать ее. А теперь посмотри, она так накачалась алкоголем, что валяется без сознания. И тебя это устраивает? Америка сощурилась. Ой, спасибо, что прочитал мне мораль. Сам-то ты кто, мистер Непогрешимость, первокурсник, который к своим восемнадцати годам передтрахал миллиард правильных девиц? произнося слово правильных, она нарисовала в воздухе кавычки. У Шепли отвисла челюсть, и ему было не смешно. Полезай в машину, ты напилась до безобразия. Америка расхохоталась. Ты еще не видел меня безобразной, маменькин сынок. А я-то думал, у нас действительно близкие отношения. У меня с моей задницей тоже близкие отношения. Так что же мне теперь? «Звонить ей по два раза на дню?» «Ты сука!» Америка побелела. «Отвези меня домой!» «С удовольствием! Если ты когда-нибудь залезешь в эту долбанную машину!» Сказал Шепли под конец фразы, сорвавшись на истошный крик. Его лицо побагровело, жилы на шее надулись. Америка села на заднее сиденье, оставив дверцу открытой, и помогла мне положить Эбби рядом. Сам я сел вперед. Зато недолгое время, пока мы ехали домой, никто не проронил ни звука. Как только Шеп подъехал к стоянке и перевел рычаг в позицию парковка, я вылез и отодвинул переднее сиденье. Голова Эбби лежала на плече у Америки, волосы закрывали лицо. Я наклонился вперед и осторожно взял голубку на руки. Мэр быстро вышла и достав из сумочки ключи. направилась прямиком к своей машине. «Мэр!» — окликнул ее Шепли. Судя по тому, как дрогнул его голос, бедняга уже поостыл и начал жалеть о случившемся. Америка уселась за руль, захлопнув дверцу у Шепа перед носом и, попятившись, отъехала. Голубка висела у меня на плече головой вниз. «Она ведь вернется за Эбби, правда?» спросил Шепли, стаской глядя вслед своей пассии. Голубка замычала и пошевелилась, раздался ужасающий полурык-полустон, обычно предшествующий рвоте, а потом последовал звук выплескиваемой жидкости. Я замер, почувствовал, что джинсы у меня на икрах стали мокрыми. Надеюсь, она не... Шепли наклонился, чтобы оглядеть мои ноги. Да, сказал он выпрямляясь. Я бегом взобрался по лестнице и стал торопить Шепа, чтобы быстрее искал ключ. Как только он открыл дверь, я рванул в ванную. Эбби склонилась над унитазом и выплюснула в него сразу несколько литров. После того, что случилось на улице, волосы у нее уже были испачканы рвотой. Возле зеркала валялось несколько черных тянущихся колечек. Я взял одно из них. И подобрав в руками грязные пряди, сделал голубке хвостик. Это оказалось не трудно. Я много раз видел, как девчонки причесываются. По телу Эбби пробежала друж. Я выскочил в холл, взял в шкафчике губку, намочил ее и уселся на пол рядом с голубкой. Когда я бережно протер ей лицо, она положила голову на мое плечо. Еще раз спросил я. Она нахмурилась и кивнула, быстро зажав рот. Едва она успела снова наклониться над унитазом, ее вырвало. Я забеспокоился. Мне показалось странным, что такой маленький организм изрыгает такое большое количество жидкости. Я выполз из ванной и через пару минут вернулся с двумя полотенцами, простыней, тремя одеялами и четырьмя подушками. Эбби продолжала стонать над унитазом, ее всю трясло. Я живописно раскидал белье по полу, готовясь провести остаток ночи в этой своеобразной постели. На пороге появился Шепли. Может позвонить куда-нибудь? Пока не надо. Я с ней побуду. Все в порядке, промямлила Эбби. Я в этом деле профессионал. Ни разу еще не отравилась. Шепли нахмурился. Дурюха ты, а не профессионал. Эй. У тебя ее、э, подарок? – подсказал Шепп, приподняв одну бровь. – Да. У меня никуда не денется, сердито буркнул он. Спасибо, друг. Эбби откинулась назад, опираясь об бортик ванны. Я быстро вытер ее лицо. Шепп льнямочил чистую губку и бросил мне. Спасибо. Если что, зови, – сказал он. Мне сегодня спать не светит. Буду думать, как сделать так, чтобы Америка меня простила. Я постарался устроиться поудобнее и подтащил Эбби к себе. Она вздохнула и обмякла в моих руках. Даже теперь, когда она была перепачкана рвотой, я чувствовал, что здесь, рядом с ней, единственное место на земле, где я хочу быть. Мне вспомнились слова, которые она недавно мне сказала: «В другой жизни я бы тебя полюбила». Эбби лежала у меня на груди, слабая и больная. Сейчас она была совершенно беспомощна и всецело от меня зависела. И именно сейчас я понял, что мои чувства к ней сильнее, чем я думал. Тот момент, когда я незаметно в нее влюбился, располагался на временной оси где-то между нашей встречей и теперьешним сидением на полу в ванной. Голубка опять вздохнула и положила голову мне на колени. Я хорошенько ее укрыл и только после этого позволил себе задремать. Трев, прошептала она. Да. Эбби не ответила. Ее дыхание выровнялось, голова тяжело упала мне на ноги. Холодный фаянс за спиной и жесткий кафельный пол под задницей были не самой уютной постелью, но я не шевелился. Голубка так уютно на мне улеглась и тревожить ее не хотелось. Минут двадцать я смотрел, как она дышит. Те части моего тела, которые ныли от боли, начали не меть, и я закрыл глаза.